Глава двадцать вторая. Проснулась она от того, что услышала, как кто-то беспечно и громко насвистывает. Она открыла дверь и замерла. Часы показывали без четверти семь. Мэт был в ванной, откуда доносилось журчание бегущей воды. Похоже, Мэтт брился. Лора вспомнила, что не купила ему новое лезвие. Мэт терпеть не мог пользоваться затупившимися. Она с трудом заставила себя сесть, гадая, как долго он находился в ванной, пока она спала, и заметила ли едва упакованных чемодана. Хотя если бы заметил, то вряд ли стал бы так беззаботно свистеть. Лора выскользнула из кровати, прошлепала по спальне и остановилась на пороге ванной, рассматривая обнаженного попоя с Мэтта. Зрелище, от которого она уже успела отвыкнуть. «Привет!»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 небрежно брошенная мэтом на держатель, сплошь в пятнах крови. Салфетки. Тебе нужны салфетки. Если, конечно, у вас нет тех, что из камчатого полотна. А зачем, если мы собираемся накрыть стол на лужайке? Генри включил левый поворотник и свернул на соседнюю проселочную дорогу. Китти сидела на заднем сиденье и записывала очередной пункт в своем безразмерном списке.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 «Годика через два. Как только вы обзаведетесь новыми, и лежать они будут в картонной коробке в дальнем углу», — философски заметил Генри. «Но я не хочу ждать своих роликов целых два года», — Тьерри вытянул ногу, уперев ее в спинку водительского сиденья. «Они мне точно станут малы. Интересно, а нас накормят завтраком, когда мы приедем?» Китти решила взять Тиери с собой, когда утром обнаружила мать, спящей на диване, в той же одежде, что была на ней накануне. Должно быть, репетировала всю ночь напролет. Причем не в первый раз. Но если оставить дома Тиери с Пеппером, здраво рассудила Китти, мама проснется через пять минут, а потом будет весь день ходить, как сонная муха. «Кола. Молодежь любит колу. Ее выгоднее покупать в мелкооптовых магазинах», задумчиво произнес Генри.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 Вообще-то у нее было всего 62 фунта, но сегодня утром она получила от своей французской бабушки чек в подарок ко дню рождения. «Барбекю», — задумчиво протянул Генри. «Что скажешь, Асад?» «Слишком дорого. Придется обойтись хот-догами. Ну, а еще много-много чудесных салатов с рисом и пастой для вегетарианцев». «Я могу приготовить. А твоя мама по-прежнему консервирует ягоды для пудинга».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 «Словом, ты намекаешь на то, что я не имею права сказать, мистер Маккарти, я сплю с вашей женой, и, между прочим, попка у нее совсем как спелый персик, да?» Лора не выдержала и рассмеялась. «Ну, пожалуйста, позволь мне самой ему сообщить, чуть позже». «Лора, твой муж набитый дурак, я был бы счастлив заявить ему это прямо в лицо, но решать тебе». «Послушай, мне пора ехать дальше, я позвоню тебе после того, как переговорю с миссис Делленси». Он выключил телефон и остался сидеть в машине, мимо которой проносился поток транспорта, уповая на то, что Лора не заставит его сделать выбор и сдержать обещание. Мэтт достал из внутреннего кармана маленькую кожаную коробочку, открыл ее,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 И из него вылез какой-то мужчина в костюме. Незнакомый мужчина принялся внимательно рассматривать дом. Должно быть старый друг или должностное лицо. И чувство сладостного предвкушения тотчас же испарилось. Ведь майту надо было очень тщательно выбрать момент и, между прочим, убедиться, что детей нет рядом. Все сработает лишь в том случае, если они с Изабеллой останутся наедине.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 Николасу практически не доводилось встречать такое. Здесь царила та самая непередаваемая атмосфера покоя, которую можно найти на берегу уединенного Шотландского озера или в заповедной глуши. Однако, если верить Майку Тудду, транспортное сообщение в этой части Норфолка было вполне приличным. Работать в Лондоне, а жить в деревне. Николас сразу представил себе глянцевую брошюру.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 Он так долго готовился к встрече с хозяйкой дома, что ее внезапное появление сбило его с толку. Ведь именно она причинила Лори столько страданий. «Извините за беспокойство», — произнес Николас, протягивая ей руку, которую она неохотно пожала. «Наверное, стоило сначала позвонить?» «Я насчет дома». «Боже мой, как быстро! А который сейчас час?» Николас посмотрел на часы.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 «Какого хрена ты ей тут вкручиваешь? И кто ты такой, черт тебя подери?» Заорал он. «Что ты ей тут наплел?» Изабелла дотронулась до его руки. Мэт, пожалуйста». Она выразительно посмотрела на своего гостя, но тот ничего не заметил. Он, оценивающий несколько свысока, посмотрел на Мэтта. «Вы Мэт Маккарти? А ты что за хрен с горы?» Мужчина не ответил.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 с искаженным от ярости лицом выкрикивал нечто нечленораздельное. И на фоне пасторального пейзажа вся эта сцена смотрелась еще более ужасающе. «Боже мой!» — подумала Лора. «Что же я наделала?» «Тебя сюда никто не звал!» — вопил Мэтт. «Убирайся! А не то я тебя урою!» «Мэтт!» Он попятился и, обернувшись, увидел рядом Лору. «Прости меня, ради бога!» — сказала она. — Я не хотела, чтобы все так получилось. Она не узнавала своего мужа. Еще не далее, как утром, Мэтт был холодным и отчужденным. А сейчас перед ней стоял человек с диким взором, буквально излучавший злобу. — Какого черта ты лезешь? И что за ерунду ты несешь? — взвился Мэтт. — Лора, не надо, — начал Николас. Но его перебила Изабелла Деланси. — Это правда?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 «Да что вы такое говорите? Вы пробили в стене огромную дыру, словно маньяк!» Изабелла жестом показала, что он сделал. «Мне вас было не остановить!» «Но всему виной Байрон!» — заорал Мэт. «Байрону не место в хозяйской спальне!» Лора уже окончательно запуталась. «Бред какой-то!» «Ладно», — вмешался Николс, вернувший себе привычное самообладание. «Давайте перейдем к делу!»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 И тут Лора неожиданно для себя обрела голос. «Я все улажу. Я полностью возмещу ущерб, который причинил вам Мэтт. И возмещу ущерб из собственных сбережений». Извиниться перед этой женщиной было выше ее сил. Но тем не менее Лора категорически не желала быть ей должной. «Я предлагаю другой вариант», — перебил Лору Николас. «Я могу купить у вас дом».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 Утро сегодня выдалось на редкость странное. Тем не менее, советую вам подумать о моем предложении, миссис Делленси. Полагаю, мы с вами можем прийти к взаимовыгодному соглашению.